9 отметка 12 20 20 винтан из 4 говорит винтан пожалуйста подождите пока мы проверим принадлежность и полномочия вашего кода винтан опускает переговорный рожок и ждет пока керамика не передаст подтверждение от сервера это снова винтан произносит он приятно вновь слышать ваш голос магистр ордена и твой винтан Раздается трескучий ответ, тональность которого изменена шифрованием сигнала. Еще несколько секунд назад мы были слепы. Мы думали, что поверхность мертва. «Не совсем, сэр!» – откликается винтан. «Однако не стану притворяться, будто картина благоприятна. Мы понесли тяжелые потери. После нападения мы потратили часы, пытаясь восстановить ВОКС-сеть и снова получить какую-то информацию». В течение следующих нескольких минут я начну передавать вам сведения о выживших силах на поверхности и их позициях, по мере того, как они будут поступать ко мне. С нами сервер-механикум, и она обрабатывает для нас входящие данные. Вентан, вы можете перехватить контроль над оружейной сетью, трещит Вокс. Сервер в силах это сделать. Ее контролирует враг. Он использует ее, чтобы уничтожать флот. У нас нет шансов чего-либо добиться, пока они управляют сетью. Подождите, отвечает Винтан. Я думаю, что кагитаторная мощность этой информационной машины недостаточно. Однако сервер занимается этим вопросом. Я сейчас с ней поговорю. Вам будут передаваться данные. Капитан Сиданс останется на линии для поддержания голосового контакта. Гейдж принял. Винтан передает переговорный рожок Сидансу. И снова идет в стековый зал вместе с керамикой. На лице Таурин спокойное, но мертвенное выражение, как будто ее тело пусто, а разум удалился глубоко в дальние субэфирные пределы, бросив физическую оболочку. Установлен в оксконтакт с 67 группами выживших, сообщает ему Керамика. Включая две колонны машин в северном Эруде. Роту бронетехники возле залива Лиска и 14-й горницкий полк тяжелой пехоты который практически не понес потерь в бункерном комплексе провинции Силатор. Продолжайте сбор. Активную практику будет координировать примарх. С флагмана ответил магистр ордена, замечает керамика. Не ваш примарх. Вы уже обсуждали орбитальные потери. Что ты имеешь в виду? Орбитальные потери критичны, и они ежеминутно возрастают по мере того, как сеть охотится за новыми целями. Жив ли ваш примарх? Возможно ли вообще активная практика? Вентан резко оборачивается к ней. «Я могу поговорить с сервером?» – спрашивает он. Она в полном погружении. «Я ценю ее усилия, однако мне необходимо поговорить с ней». Керамика кивает. Она подает деликатный бинарный сигнал. Таурин открывает глаза. «Капитан!» – кивает она. Вместе с ее голосом постоянно пощелкивает фоновый неровный несущий сигнал. «Сервер – наше приоритетное направление, оружейная сеть». «Каковы ваши успехи?» «Я могу подтвердить», — спокойно произносит она, «что эта машина не в состоянии не перехватить контроль над сетью, не осуществить управление сетью после перехвата. У нее элементарно недостаточно мощности. Есть ли альтернатива?» «Я пытаюсь определить», — отвечает она. «Похоже, что на данный момент на Калте нет ни одной работающей информационной машины, которая подошла бы для этой задачи и которая при этом не заражена вражеским мусорным кодом. Впрочем, для получения точного ответа вам необходимо ждать моего окончательного решения. «Сколько это займет?» – спрашивает Винтан. «Не знаю, капитан», – отзывается Таурин. Винтан слышит позади себя звук шагов и оборачивается. В дверном проеме стоит Сиданс. «Вам стоит подойти, сэр», – говорит он. Винтан кивает. «Проинформируйте меня сразу же, как получите ответ», — говорит он Таурин и выходит. Таурин вновь переносится в информационную вселенную. Ее безмятежность сознательна и отработана годами тренировок. Держа разум в спокойном состоянии, сервер может справляться с обработкой данных более высокой сложности. На самом же деле она борется с внутренним волнением. Теперь, когда информационная машина работает, она видит все или, как минимум, видит ситуацию в большем объеме, чем кто бы то ни было, исключая врага. Она видит поистине устрашающий масштаб потерь, общее число погибших, ущерб, нанесенный 13-му легиону, пылающие города, вырезанное население, опустошенные территории и систематическое уничтожение флота. При любых других обстоятельствах Калд бы сочли потерянным, а битву проигранной. Единственное, что их поддерживает, свойственная ультрамарину целеустремленность. Их бесстрашная решимость придумать новый практический план. Переиграть даже безнадежный расклад. Это хуже, чем безнадежный расклад. Таурин видит, у нее есть синхронная инфосводка по планете. И она видит, что даже уцелевшие силы лоялистов находятся под мощным натиском и гибнут, загнанные в угол. Отбивая нападения со всех сторон, медленно приближаясь к полному уничтожению. Они слишком разрознены и слишком изолированы друг от друга. У врага превосходство во всех отношениях. Это угасание. Сеть могла бы изменить это, но ее невозможно вызвать или взять под контроль. Это вымирание. Это смерть Калта. Это конец 13 легиона.